Глава 17 Спрингфилд, штат Иллинойс Апрель 1846 года Сок из вишневого пирога Багровой струйкой потек по подбородку И левина Мерфи поспешно потянулась за салфеткой «Недопечен» Начинка не загустела и слишком красна. Сама она испекла бы пирог куда лучше, но говорить об этом Мейбл Франклин прямо в глаза даже не подумала. В конце концов, прощальный пикник устроен не ради кого-нибудь, ради нее. Семью Левина перевезла в Спрингфилд всего год с месяцем тому назад, сразу же после смерти мужа. И весь этот год жила здесь, как на иголках. Франклины ее понимали. Франклина тоже все чувствовали. Даже здесь, в Спрингфилде, где народ, говорят, к чужим относится снисходительнее, во взглядах людей на рынке нет-нет, да и мелькал страх, не говоря уж о всяческих перешептываниях. Да, сколько бы люди ни делали вид, будто эта страна может стать домом любому, кто пожелает сам пробивать себе путь в жизни. Неправда все это. Неправда. «Не разделяешь их веры, и отношение к тебе уже совсем другое. Господь тот же, только книга не та. Однако все вокруг смотрят на тебя косо, не доверяют». «Ну что ж, Левина им тоже доверять не спешит». «Еще кусочек, миссис Мерфи?» Отрицательно покачав головой, Левина опустила взгляд, увидела, что ее руки тоже испачканы пирогом и обмерла. На миг ей почудилось, будто пальцы не в вишневой начинке, в крови, в крови мужа. «Должно быть, очень вам неспокойно перед отъездом», — продолжила Мэйбл. «Даже не знаю, как этого решились. Это какая же храбрость нужна?» Левина понимала. Речь вовсе не только о подготовке к отъезду. Речь обо всем. Женщина в одиночку поднявшая... Вырастившая такую большую семью в городке вроде Спрингфилда казалась дивом, но оставаться в внову после всего случившегося она со спокойной душой не могла. Сколько мужчин убито, сколько семей выгнано из дому, а злодейское убийство самого Джозефа Смита, похоже, где бы мормоны вместе не поселились, кому-то их соседство непременно придется не по душе. — По-моему, просто кошмар, — не унималась Мэйбл. — Разлука со своими! Она что же, вправду не понимает? — Так безопаснее. Чем больше рядом мормонов, тем вернее жди беды. — Со мной семья, — ответила Левина, — и мне этого довольно. Как только позволили приличие, она молчком отправилась во свояси. Нет, обид Левина ни на кого не держала, но прекрасно понимала, что некоторые о ней думают. Будто она отступилась от Господа, только бы шкуру спасти. Шагая через пастбище, она с улыбкой оглянулась на двор Франклинов, оставшийся позади. На пикник собрались все ее подруги, и открывшееся зрелище исполнило сердце радости пополам со щемящей тоской. Золотые поля... Бледно-синее небо, юбки женщин, вздувшиеся на предвечернем ветру, точно паруса кораблей у самого горизонта, детишки, в том числе пятеро ее собственных и трое внучат, играют в прятки среди кукурузного поля. Чудесный городок этот Спрингфилд. Спокойный, мирный. В скором времени он стал ей словно родным. Вот только как знать, надолго ли весь этот покой. Нужда погнала ее к дальней границе покоса, прочь от веселья и шума. За холмиком показался крестьянский дом, обветшавший, осевший, посеревший от непогоды. Семья, что жила здесь, отбывала на запад в среду, с тем же обозом. Отца семейства Левина видела раз или два. Неприветливый, только недавно женился. Фамилия забавная. Как его? Кляйнберг? Нет. Кейзиберг, вот как. Вспомнив постоянную злость на его лице, взгляд, от которого кровь стынет в жилах, левина вздрогнула, поплотнее закуталась в шаль. О старике-дядюшке этого типа, многие годы тому назад жившего у племянника, она тоже многое слышала. В городе старика боялись. По рассказам местных, был он просто чудовищем. Поговаривали, будто он был замешан в какой-то загадочной трагедии на море и даже каким-то образом приложил руку к смерти несчастной чехоточной девушки, одураченной неким жуликом, торговцем, целебными снадобьями. Еще говорили, что от старика постоянно слегка пахло кровью, точно в сарайчике, где недавно закололи свинью. Склонив голову, Левина направилась домой продолжать сборы в дорогу. Среда на носу. Путь предстоял неблизкий, однако в конце путешествия ее ожидала свобода, вроде той, о которой писали, о которой мечтали отцы-основатели. Свобода от страха, от предчувствий беды.